3. Штаб-квартира Интерпола. Лион, Франция. Джон Вашингтон Смит еще раз перечитал электронные письма. В его обязанности, как у каждого сотрудника Интерпола из отдела краж произведений искусства, входил просмотр всех сводок, а также веб-сайтов, торговцев антиквариатом, картинных галерей, всех, кого можно было заподозрить в нелегальной купле-продаже краденных старинных изделий и тому подобного. Все эти сведения постоянно обновлялись на одном из трех его мониторов. Особый интерес для него, с годами ставший чем-то вроде навязчивой идеи, представляла кража знаменитой картины Леонардо в 1911 году. События, произошедшие за время ее двухгодичного отсутствия, а также подозрение, что в Лувре теперь находится поддельная Мона Лиза. За эти годы Смит не раз слышал, что укравший картину «Винченцо Перуджа», Вел в тюрьме дневник, но слух этот до сей поры не находил подтверждения. Однако вот правнук вора Люк Перроне, американский художник и искусствовед, за которым он следил уже много лет, упоминает этот дневник в переписке по электронной почте с каким-то итальянским профессором. Смит снял очки и потер переносицу, пытаясь унять боль между глазами. Много часов приходилось ему проводить, глядя на мониторы, расположенные буквой «П» и занимавшие большую часть стола. Его белый пластмассовый рабочий стол на металлических ножках чем-то напоминал инопланетный корабль. Беспроводная клавиатура и мышь тоже были белого цвета, как и тумбы с ящиками для бумаг по ту сторону стола. Белый потолок, белые стены, бледно-серое покрытие пола, имитирующее ворсистый ковер, пружинило под ногами. Смит порой задавался вопросом, что проектировщики этим хотели обеспечить – здоровье ног сотрудников Интерпола или практически полную тишину в помещении. Впрочем, большой роли это не играло, потому что все его коллеги носили кроссовки или мягкую обувь. Сам Смит тоже ходил в фирменных белых кроссовках на толстой подошве, которые он чистил зубной щеткой. Смит еще раз пробежал взглядом электронное письма, пытаясь унять волнение и прикидывая варианты дальнейших действий. Можно было сообщить местным властям и попросить их понаблюдать за перроне этим итальянским профессором или выпустить уведомление, пометив его одним из восьми цветов, которыми Интерпол обозначает предполагаемые правонарушения, из которых красный присваивается делам наивысшей важности. Но здесь не было никаких свидетельств преступления или хотя бы нарушения – Смит никак не смог бы убедить генеральный секретариат выпустить такое уведомление. Он еще раз взглянул на левый монитор, куда выводились данные о предметах, числящихся сейчас в международном розыске, и дате их пропажи. кражи и подделка произведений искусства — серьезные преступления, и вовлеченные в них коллекционеры, воры и посредники нередко оказываются людьми не просто непорядочными, а опасными. Согласно статистике Интерпола, кражи предметов искусства по важности идут сразу после торговли оружием и наркотиками, деля третье-четвертое места с отмыванием денег. К своей работе Смит относился серьезно, как и ко всем своим занятиям, например, ежедневной гимнастике и тяжелой атлетике, добавившей немалую мышечную массу его почти двухметровому телу. Быть или показаться кому-то слабым – Одна мысль об этом была невыносимой для парня из домов «Баруха» на Манхэттене. Примечание. Дом «Баруха». Жилой комплекс в Нью-Йорке для малообеспеченных семей, построенный в 1959 году и названный в честь Бернарда «Баруха», советника и доверенного лица шести президентов США. Конец примечания. Джон вырос без отца, хоть и взял его фамилию в качестве второго имени, чтобы сделать свое чуть более запоминающимся. Смит посмотрел на часы. Близился полдень. Кроме головы, начала побаливать спина от четырехчасового сидения перед компьютером и нелегкой поездки от дома, маленькой квартирки на окраине Леона, до монолита из стекла и стали, в котором находится штаб-квартира Интерпола. Этот путь по оживленным городским улицам он проделывал дважды в день. Нужно было сделать перерыв, покурить и поразмыслить. Цилиндрический лифт доставил его к восьмиугольному внутреннему двору в середине здания — Здесь уже стояли несколько человек, хотя в холодном тесном дворике они выглядели какими-то ненастоящими, как андроиды. Может быть, я похож на робота, подумал Смит, хотя роботы вряд ли курят Мальборо Лайт. Он затянулся, прикидывая в уме плюсы и минусы того, что собирался сделать, и что, как он знал, явно противоречило правилам Интерпола. Взгляд вверх, На маленький восьмиугольный кусочек неба вызвал в его памяти сомкнутые стены домов баруха. Оба здания имели сходство с тюрьмой, хотя на здешних стенах и не было граффити, а в их тени никто не продавал наркотики. Ирония судьбы, подумал Смит, променял одну тюрьму на другую. А ведь когда-то казалось, что эта дорога принесет успех и славу. Неужели? Уже слишком поздно. Еще одна затяжка и мысль оформилась, словно кто-то написал ее дымом в легких или голове, как рекламный самолет оставляет за собой надпись в небе «Если тебе суждено прославиться и преуспеть, то именно сейчас». «Сейчас или никогда?» — Смит опасливо посмотрел на стоящих во дворе людей, словно они тоже могли прочитать эту мысль. Да, ему приходилось в жизни делать всякое, кое в чем он даже никому не признавался, но способен ли он на этот поступок? Докурив, он продолжал думать. Думал, стоя в поднимавшемся лифте, продолжал думать и взвешивать все, что стояло на кону, когда шел по своему тихому этажу, мимо аналитиков, сидевших в открытых боксах или маленьких звукопоглощающих камерах для конфиденциальных бесед. Он на секунду задержался у стеклянной стены конференц-зала, где проходило совещание аналитиков, на которое его не позвали. Затем, стиснув кулаки, и набычившись, быстро прошел мимо и нырнул в свое эргономичное кресло. В свои 47 лет он оставался рядовым аналитиком криминальной разведки, одним из многих в отделе краж произведений искусства. Каждый год у него на глазах другие, менее преданные делу, обгоняя его, поднимались по служебной лестнице вверх, генеральная Ассамблеи, высшему руководящему органу Интерпола. 20 лет сборы и исследования данных. Целых 20 лет с момента окончания Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции имени Джона Дея по специальности «Обработка данных и криптографии». И чем в итоге он может похвастаться? Все так же торчит за компьютером по 10 часов в день». Смит тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла и уставился на длинные плоские лампы вверху, источавшие теплый свет. «Надо что-то делать, совершить что-то выдающееся, чтобы о нем заговорили, показать этим людям наверху, чего он стоит!» Склонившись к мониторам, он еще раз перечитал переписку двух ученых-мужей, затем переслал ее всю на свой личный электронный адрес на сотовом, так, чтобы никто не увидел и не задавал лишних вопросов. Потом он перевел курсор — на колонку файлов с материалами о той знаменитой краже, которую он собрал за много лет, и открыл папку «Перронне». На центральный монитор вышли все собранные им данные об этом человеке. Переписка о прадедушке, в которую Перронне вступал с разными людьми на протяжении почти 20 лет. Его выставки и преподавательская работа, отстранение от занятий в старших классах. Их было четыре. Одно — за курение в туалете, два — за драку в классе, одно — за связь с уличной бандой. Список женщин, с которыми Перони встречался дольше полугода. Их было много, на каждую имелась подборка информации. Вождение в нетрезвом виде в 16 лет. Арест за проникновение в чужое жилище со взломом. Судимость снята по причине несовершеннолетия, но Смит, как служащий Интерпола, смог получить доступ к полицейским отчетам в Бейоне, а заодно и данные о родственниках Перони. Примечание. Бейон. Небольшой город в штате Нью-Джерси. Конец примечания. Смит добавил в эту подборку последние электронные письма. Он нашел телефон районного управления карабинеров во Флоренции, чтобы информировать местные власти, как предписывала поступить инструкция Интерпола. Смит уже начал набирать этот номер на своем мобильнике, но остановился на секунду, еще раз оценил последствия, и вместо этого позвонил в аэропорт и заказал себе билет во Флоренцию.